Застывший мир. Лениган снова увидел тот сон и, хрипло застонав, проснулся. Он сел и вперил взгляд в фиолетовую тьму, ощущая вместо лица искаженную ужасом маску. Рядом зашевелилась жена Эстел. Лениган и не взглянул на нее. Будучи еще во власти сна, он жаждал реальных доказательств существования мира. По комнате медленно проплыл устол с тихим чмоканьем, прилип к стене. Лэниган глубоко вздохнул. Вот, выпей. Не надо, всё уже в порядке. Он полностью оправился от кошмара. Мир снова стал самим собой. "Тот же сон?" спросила Элл. "Да. Не хочу говорить об этом." "Ну, хорошо." который час, милый?» Лениган посмотрел на часы. «Четверть седьмого». Тут стрелка конвульсивно дернулась. «Нет, без пяти семь». «Ты можешь уснуть?» «Вряд ли. Пожалуй, мне лучше встать». «Милый, ты не думаешь, что не мешало бы? Я иду к нему в двенадцать десять». «Прекрасно», — сказала Эстелла и сонно закрыла глаза. «Милый, Его тёмно-рыжие волосы поседели. Ленниган выбрался из постели и оделся. Это был обычный человек крупного сложения и ничем не примечательный, если не считать кошмара, сводившего его с ума. Следующие пару часов он провёл на крыльце, глядя, как вспыхивают на заре звёзды, превращаясь в новые. Потом Ленниган вышел на прогулку. И как назло, в двух шагах от дома наткнулся на Джорджа Торстейна. Несколько месяцев назад он по неосторожности рассказал Торстейну о своём сне. Торстейн, чистосердечный и приветливый толстяк, глубоко веровал в собранность, практичность, здравый смысл и прочие искусные добродетели. Его прямой, трезвый подход был тогда необходим Леннигану. Но сейчас он только раздражал. Люди, типа Торсты, являются несомненно солью земли и опорой государства, но для Ленгина он превратился из надежды в ужас. "А, Том, как сынишка?" спросил Торсты. "Отлично", ответил Ленгин. "Просто отлично". Он приветливо кивнул и пошёл дальше под курящимся зелёным небом. Но Торсты на не так-то легко делоце. — Том, приятель, я тут поразмыслил над твоей проблемой, — сказал Торстейн. — Я очень беспокоюсь о тебе. — Как это мило с твоей стороны, — отозвался Лениган. — Право не стоит. — Но мне хочется, — искренне воскликнул Торстейн. — Я проявляю интерес к людям, Том. Всегда с измольства, а ведь мы с тобой друзья и соседи. — Это правда, — вяло пробормотал Лениган. Когда вам нужна помощь, самая неприятная принимать её. Знаешь что, думается мне, что тебе не мешало бы хорошенько отдохнуть. У Торстейна на всё были простые рецепты. Так как он практиковал душеврачевание без лицензии, то издевался прописывать лекарства, которые можно купить в аптеке. Сейчас я не могу позволить себе взять отпуск, сказал Ленниган. Небо приобрело красно-розовый оттенок. Засохли три сосны, старый дуб превратился в крепенький кактус. Торстый наискрене рассмеялся. «Дружище, ты не можешь себе позволить не взять отпуск сейчас. Ты устал, взвинчен, слишком много работаешь». «Я всю неделю отдыхаю». Лениган посмотрел на часы. Золотой корпус превратился в свинцовый, но время, похоже, они показывали точно. «Я не знаю». Почти 2 часа прошло с начала разговора. Этого мало, продолжал Торстен. Ты остался здесь в городе, а тебе надо слиться с природой. Том, когда ты последний раз ходил в поход? В поход? Что-то я не припомню, чтобы я вообще ходил в походы. Вот, видишь? Старик, тебе необходимо прочное связь с реальностью и прежде всего с природой. не улицы и дома, а горы и реки». Ленниган снова взглянул на часы и с облегчением убедился, что они опять золотые. Он обрадовался, ведь за них заплачено шестьдесят долларов. «Деревья и озера», — декламировал Торстен. «Трава под ногами, высокие черные горы, марширующие по золотому небу». Ленниган покачал головой. «Я был в деревне, Джордж». Это ничего не дало. Торстейн упорствовал. Нужно отвлечься от искусственности. Всё кажется искусственным, возразил Ленниган. Деревья или дома? Какая разница? Люди строят дома, благочестиво пропел Торстейн. Но Бог создаёт деревья. У Леннигана имелись сомнения в справедливости обоих положений, но он не собирался делиться ими с Торстейном. Возможно, в этом что-то есть. Я подумаю. Ты сделай. Кстати, я знаю одно местечко, как раз то, что нужно. В Мэнне у маленького озера. Турстейн был великим мастером бесконечных описаний. К счастью для Ленигана кое-что его отвлекло. Напротив загорелся дом. Эй, чей это дом? Спросил Лениган. Маккелби. Третий пожар за месяц. Надо, наверное, вызвать пожарных. Ты прав, я сам этим займусь. Помнишь, что я тебе сказал про то местечко в Мэне? Он повернулся, и тут произошёл забавный случай. Асфальт под его ногами расплавился. Торстейн шагнул, провалился по колено и упал. Том кинулся ему на помощь, пока асфальт не затвердел. Сильно ударился. Проклятье, я, кажется, вывихнул ногу, пробормотал Торстейн. Ну ничего, ходить можно. И он заковылял сообщить о пожаре. Лэниган стоял и смотрел, полагая, что пожар этот дело случайное и несерьёзное. Через минуту, как он и ожидал, пожар так же сам по себе погас. Не следует радоваться чужой беде, но Лэниган не мог не хихикнуть, вспомнив о вывихнутой ноге Торстейна. Даже неожиданное появление потока воды на Main Street не испортило ему настроение. Он улыбнулся колёсному проходу, прошаршему по небу. А затем он вспомнил сон и снова почувствовал панику. Надо спешить к врачу. На этой неделе кабинет доктора Сэмпсона был маленьким и тёмным. Старая серая софа исчезла, на её месте располагались два стула с кривыми спинками и кушетка. Но портрет Андретт висел на своём обычном месте на стене, и большая бесформенная пепельница была, как всегда, пуста. В приоткрывшейся двери появилась голова доктора Самсона. Привет, сказал он, и амигом. Голова пропала. Самсон сдержал слово. Все дела заняли у него ровно 3 секунды по часам Лэннигана. И ещё через секунду Лэнниган лежал на окоженной кушетке со свежей салфеткой под головой. "Ну, Том, как наши дела?" "Всё так же, даже хуже." "Сон?" Лэнниган кивнул. "Давай-ка припомним его. Лучше не стоит", произнёс Лэнниган. "Я ещё сильнее боюсь." Наступил момент терапевтического молчания. А затем доктор Сэмсон сказал: "Вы и раньше говорили, что страшитесь этого сна, но никогда не объясняли почему". Это звучит глупо. А лицо Сэмсона было спокойным, серьёзным, сосредоточенным, а лицо человека, который ничего не находит глупым, который просто физически не в состоянии увидеть что-нибудь глупым. Хорошо, я скажу вам, резко начал Лэниган и замолчал. Продолжайте, подбодрил доктор Сэмсон. Видите ли, я боюсь, что когда-нибудь каким-то образом мир моего сна станет реальным. Он снова замолчал, затем быстро проговорил. Однажды я встану и окажусь в том мире, и тогда тот мир станет настоящим, а этот сновиденье Ленигану захотелось узнать, какое впечатление произвело на Сэмпсона его безумное откровение. Но по лицу доктора ни о чем нельзя было догадаться. Он спокойно разжигал трубку тлеющим кончиком указательного пальца. Затем он задул палец и произнес. — Ну, продолжайте. — Продолжать? Но это все... На розовато-лиловом ковре появилось пятно размером с монету. Оно потемнело, сгустилось и превратилось в маленькое фруктовое дерево. Сэмпсон понюхал плод и печально посмотрел на Леннигана. «Вы ведь и раньше рассказывали мне о своем сне, Том?» Ленниган кивнул. «Мы все обсудили, проследили его истоки, проанализировали значения. Мы поняли, верится мне...» Зачем вы терзаете себя этим кошмаром? И всё же вы каждый раз забываете, что ваш ночной ужас не более чем сон, который вы сами вызвали, чтобы удовлетворить потребности своей психики. Но мой ночной кошмар очень реалистичен. Вовсе нет, уверенно заявил доктор Сэмсон. Просто это независимые и самоподдерживающиеся иллюзии. Человеческие поступки основаны на определённых представлениях о природе мира. Подтвердите их, и его поведение становится понятным и резонным. Но изменить эти представления, эти фундаментальные аксиомы почти невозможно. Например, как вы докажете человеку, что им не управляют по секретному радио, которое слышит только он? Понимаю, пробормотал Ленинган. — И я. — Да, Том, с вами то же самое. Вы хотите, чтобы я доказал, что реален этот мир, а тот ваш ночной вымысел? Вы откажетесь от своей фантазии, если я вам представлю необходимые доказательства? — Совершенно верно. — Но, видите ли, я не могу их представить, — закончил Сэмпсон. — Природа мира очевидна, но недоказуема. Лэнниган задумался. Послушайте, доктор, я ведь не так болен, как тот парень с секретным радио. Нет. Вы более разумны, более рациональны. У вас есть сомнения в реальности мира, но к счастью, вы также сомневаетесь в состоятельности вашей иллюзии. Тогда давайте попробуем, предложил Лэнниган. Я понимаю сложность вашей задачи, но клянусь, буду принимать всё, что смогу заставить себя принять. Честно говоря, это не моя область, поморщился Сэмсон. Здесь нужен метафизик. Не знаю, насколько я попробуем, взмолился Ленниган. Ну хорошо, начнём. Мы воспринимаем мир через ощущения и, следовательно, При заключительном анализе должны руководствоваться их показаниями. Ленниган кивнул и доктор продолжал. Итак, мы знаем, что предмет существует, поскольку наши чувства говорят нам о его существовании. Как проверить точность наших наблюдений? Сравнивая их с ощущениями других людей. Известно, что наши чувства не лгут, если и чувства и других людей говорят о существовании данного предмета. Таким образом, мир всего лишь то, что думает о нём большинство людей, после некоторого раздумья заключил Ленниган. Сэмсон скривился. Я предупреждал, что метафизика не мой конёк. И всё-таки мне кажется, что это наглядный пример. Да. Но, Док, А что если все наблюдатели ошибаются? Предположим, что существует множество миров и множество реальностей. Предположим, что это всего лишь одно произвольное существование из бесконечного числа возможных. Или предположим, что сама природа реальности способна к изменению, и я каким-то образом эти изменения воспринимаю. Симпсон вздохнул и механично пристукнул линейкой маленькую зелёную крысу, копошающуюся у него под полой пиджака. "Ну вот", промолвил он. "Я не могу опровергнуть ни одно из ваших предположений. Мне кажется о том, что нам лучше обсудить солнцеликом". Алени гон поморщился. "Я бы не хотел. У меня такое чувство. Знаю, знаю". Заверил Сэмсон, отечески улыбаясь. «Но это прояснит все раз и навсегда. Разве нет?» «Наверное», — согласился Лениган. Он набрался смелости и выдохнул. «В общем, начинается мой сон...» Его охватил страх. Он почувствовал неуверенность, слабость, ужас. Попытался подняться с кушетки. Склонившееся лицо доктора, блеск металла. Расслабьтесь. Успокойтесь. Думайте о чём-нибудь приятном. А затем Лэниган или Мир или оба отключились. А Лэниганы или Мир пришли в себя. Возможно, время шло, возможно, и нет. Всё, что угодно, могло случиться, а могло и не случиться. Леннеган сел и посмотрел на Семпсона. Как вы себя чувствуете? спросил Семпсон. Отлично, сказал Леннеган. Что произошло? Вам стало плохо? Ничего, всё пройдёт. Леннеган откинулся на спинку и постарался успокоиться. Доктор сидел за столом и что-то писал. Ленеган нахмурился, сосчитал до 20 и осторожно открыл глаза. Шемпсон всё ещё писал. Ленеган огляделся, насчитал на стенах 5 картин, внимательно изучил зелёный ковёр и снова закрыл глаза. А на этот раз он досчитал до 50. "Ну, может быть, теперь можете рассказать?" поинтересовался Шемпсон, откладывая ручку. "Нет, не сейчас." ответил Лэнниган. Пять картин, зелёный ковёр. Как хотите, развёл руками доктор. Наше время заканчивается. Но если вы подождёте в приёмной? Нет, спасибо. Пойду домой. Лэнниган встал, прошёл по зелёному ковру к двери, оглянулся на пять картин и лучезарно улыбающегося доктора. Затем пошёл через дверь в приёмную, через приёмную и наружную дверь в коридор, к лестнице и по лестнице. Он шёл и смотрел на деревья с зелёными листьями, колышущимися слабо и предсказуемо. Было транспортное движение, чинно, в одном направлении по одной стороне, а в другом, по другой, было небо неизменно голубое. Сон Ленегану щепнул себя. Ущепнул свой сон, он не проснулся. Тогда он вскрикнул в воображейный крик. Он не проснулся. Ленеган находился в мире своего кошмара. На сей раз он длился много дольше, чем раньше. Следовательно, это больше не сон. Ведь сон — просто короткая жизнь, а жизнь — очень долгий сон. Ленниган сделал переход. Или переход сделал Ленниган. Невозможное стало возможным самым, что ни на есть, простым способом. Асфальт ни разу не вскрикнул под ногами. Вот возвышается первый национальный городской банк. Он был здесь вчера, что само по себе достаточно плохо, но гораздо хуже, что он наверняка будет здесь завтра и через неделю, и через год. Первый национальный городской банк, основан в 1982 году, чудовищно лишен возможности превращений. Он никогда не станет над гробием, самолетом, костями доисторического животного». Он неизменно будет оставаться строением из бетона и стали, зловеще настаивая на своей неизменности, пока его не снесут люди. Лэниган шёл по застывшему миру под голубым небом, дразнящий обещающим что-то, чего никогда не будет. Машины неумолимо соблюдали правостороннее движение, пешеходы переходили дорогу на перекрёстках, показания часов в пределах нескольких минут совпадали. А где-то за городом расположились пригороды. А Ленниган знал совершенно точно, что трава не растёт под ногами. То есть она растёт, безусловно, но слишком медленно, незаметно для чувств. И горы возвышаются чёрные и угрюмые, но гиганты замерли на полушаге. Они никогда не промаршируют по золотому или багряному или зелёному небу. Застывший мир. Мир замедленной съёмки, предопределённости рутины и привычности. Мир, где жестачейшая скука была не просто возможностью, а необходимостью. Мир, в котором изменения, подобные ртути, сведены к вязкому, велотекущему клею. А посему волшебство феноменального мира стало невозможным. А какая жизнь без волшебства? Лэниган закричал. Он кричал, пока вокруг собирались люди и глядели на него, но ничего не делали, ни во что не превращались. А потом, как и полагалось, пришёл полицейский, но солнце не изменило его форму. А затем по безнадёжно однообразной улице примчалась карета скорой помощи на четырёх колёсах вместо трёх или 25. и санитары доставили его в здание, оказавшееся именно там, где они ожидали, и было много разговоров между людьми, которые стояли неизменные, к метаморфозам неспособные, и задавали ему вопросы в комнате с вечно белыми стенами. И ему прописали отдых, тишину и покой. Именно этим то Трем смертельным ядом Лениган сопротивлялся изо всех сил, пытаясь не допустить их в свое мироощущение. Но передозировка была неизбежна. Однако он не умер, яд оказался недостаточно хорош, просто окончательно свихнулся. Спустя три дня его выписали «Образцовый пациент» и «Образцовое лечение». Теперь Лэниган уверовал, что изменение невозможно. Он стал мазохистом, наслаждаясь дерзкой регулярностью вещей. Он стал садистом, проповедуя другим божественный механический порядок вещей. Лэниган совершенно приспособил своё безумие или безумие мира ко всем сторонам жизни, за исключением одной. Он не был счастлив. Веба, порядок и счастье это противоречие, которое вселенная пока ещё не смогла примирить.